Моя новая квартира состояла из двух комнат, одной спальни, одной гостиной, кухне ванной отдельно бельевой. То есть все было вполне прилично, но не чрезмерно. Сидя на полу в кухне, я по сети заказала себе мебель и продукты. Хорошо, хоть кухонная техника вся имелась. Но я как-то не ожидала, что доставка прибудет так быстро. Я едва успела заказ сделать, как раздался звонок в прихожей. Сильно удивленная этим я пошла к выходу, И, глянув в камеру, удивилась еще сильнее. За дверью, постукивая по стенке на маникюренными пальчиками, стояла Сейли Эринс. Я открыла. Эринс, смерив меня мрачным взглядом, произнесла Киси Морис! Не оставшись в долгу, я ответила Сейли Эринс. Блондинка усмехнулась, указала на пол и сказала: Сон уверен, что ты собираешься самовыпилиться из жизни. Я удивленно посмотрела вниз. Там сидел, вылизывая лапку, тот самый кот особой породы царский золотой. «Да не, он обычный, породу сам себе выдумал», — сообщила разведчица. Котяра перестал вылизывать лапу и демонстративно выпустил когти. «Вот только рискни», — мрачно предупредила его Эринс. «Я не Гэс, я тебе быстро укорочу кое-что размножательное по самое, пусть будет пузо». Кот мгновенно спрятал когти и сделал вид, что он самое мирное животное на свете и вообще сама невинность. Только заселилась, оглядывая пустую квартиру за моей спиной, спросила Эринс. Мебель уже заказала, сейчас привезут. Почему-то попыталась оправдаться я. Тогда пошли к Багору. Чего под ногами у киборгов мешаться? Удивленно моргнув, я переспросила. К Багору? Угу. Сэйли тяжело вздохнула. «У него просто есть что пожрать, а у меня вообще ничего. Предпродажная диета, сама понимаешь». «Ну, я замялась. У меня как бы тоже». — да, протянула Сейли. «Куда ни плюнь, везде одни продажные девственницы. Все равно пошли к Багору, хоть выпьем». И мы пошли. Я только рюкзак подхватила с пола. А Сейра ставила активированным, чтобы открыть двери киборгом-погрузчиком, когда мебель доставят».